глава 8 «Ты же меня разыгрываешь?» — с надеждой спросила я Тиму, поглядывая на допотопного монстра. «Я видела в Энете, как выглядят снегоуборочные машинки. Да и во дворе у нас рассекает что-то вроде квадроцикла с насадкой. Ты про дорогие дачные комбайны?» «Точно. Если уж дядя Миша на ёлочной гирлянде сэкономил, разве стал бы он покупать дорогущую машину?» Но этот ужас старше моего прадедушки. «Ты сгущаешь краски», — рассмеялся Тима. «Я-то? Серьёзно?» Я снова взглянула на нечто по странной ошибке, названное трактором. до да мои высказывания невероятно деликатны и скромны». «Поправь меня, если я не прав. Но, кажется, это ты напросилась покататься на чудо-машине, собранной дядей Мишей», — заметил Тима, очень стараясь не заржать. «Что?» Она ещё и не заводского производства? Мы точно на ней разобьёмся. Смерть нас с Тимофеем настигнет обоих и сразу. Само собой. По-моему, и так видно. Всё-таки не сдержался Тима и прыснул в кулак. Ну так что, рискнёшь сесть в кабину? Или мне самому почистить каток? У тебя, между прочим, есть желание. Вот ещё, возмущённо перебила его я, тратить желание на такую ерунду. Хорошо, уважаю твой выбор. Он подошёл к железному монстру, взялся за массивное ржавое кольцо, притулившееся сбоку, и дёрнул на себя. Ненадолго показалась грязная потёртая верёвка и тут же спряталась в отверстие, вернувшись в исходное положение. Кольцо оказалось снова на прежнем месте. Машина затарахтела, начала пыхтеть и плеваться клубами чёрно-синего дыма. «Это ещё что за танцы с бубном?» – удивлённо выпалила я. «Спусковой механизм» пояснил мне Тима, подмигивая. «Давай помогу забраться». Опасливо, посматривая на груду металлолома, не похожую ни на трактор, ни тем более на дачную машину, рекламируемую в интернете, я приблизилась к птичке дяди Миши. «И куда здесь?» начала я, осматривая монстра. «Ставь на ступеньку ногу», догадался Тима, о чём мой невысказанный вопрос. «Вставляй ключ в замок и поворачивай». «Отлично. Вынимай» и нажимай на ручку. Да, именно на эту скобу. Дверь распахнулась, словно крепилась на сжатой пружине. Хорошо не задела меня, так как ступенька оказалась немного в стороне, а то лететь бы мне пришлось с ветерком. Залезай внутрь. Потрескавшееся дерматиновое сиденье не внушало желания на него садиться, но другого в тесной кабине не наблюдалось. Однако моё настроение тут же повысилось, когда рядом устроился Тима, Не сказала бы, что с удобством, и все-таки он каким-то образом уместился. Фух, не думаю, что сумела бы приручить железного монстра самостоятельно. Сидение под нами мелко тряслось, заставляя нас невольно прижиматься друг к другу все теснее. Тима уверенно опустил большой черный рычаг. «Ручной тормоз», — прокомментировал для меня. Машина сдвинулась с места и слегка покатилась. Я вцепилась в огромный руль. Верёвочная оплётка неприятно натирала нежную кожу ладоней, но лучше так, чем держать голый металл на морозе. Выжимай педаль сцепления. Левая нога, вот этот рычаг, да. Включай первую передачу. Сцепление плавно отпускай и жми на педаль газа правой ногой. Умничка. Трактор рванул с места. Мы запрыгали на дерматиновом сиденье, будто ехали по вспаханному полю, а не по асфальтовой дороге, лишь слегка припорошённой снегом. Полегче, — мягко попросил Тима то ли меня, то ли птичку. Я направила трактор на пустой каток. «Ты рули, а я займусь снегом», — предложил Тима. Он потянул на себя синий рычаг и нажал пару зелёных кнопок. С крыши нашего агрегата свалился громадный ржавый ковш. «Тормоз! Где педаль тормоза?» Заорала я, судорожно дёргая ногой в пространстве между левой и правой педалью. «Её нет», — прыснул Тима, глядя на мои трепыхания. «Как?» «Так». Дядь Миша сделал рычаг на торможение. Решил, что так удобнее. «Но зачем тебе останавливаться сейчас? Мы же только начали». «Но мы, кажется, что-то уронили?» Неуверенно пробормотала я, глядя, как снег собирается в ковш пропадает на глазах. «Не заметил» по-моему, все хорошо. Обернувшись и взглянув в заднее окно, я увидела, что после нас остается чистая дорожка, заметаемая пушистой вращающейся щеткой. Но где снег? Так вот же, в кузове рядом собирается. Потом вывалим под гору, как велел дядя Миша. Да, в подобной чудо-машине мне не доводилось ездить ни разу. Под конец я настолько увлеклась, что готова была отправиться чистить лесные дорожки. Но на каток прибежал запыхавшийся дядя Миша. «Тимошка, беда! Выручай! Гирлянда на ёлке погасла! Нужно лезть и проверять каждую лампочку!» Скороговоркой выпалил мужчина, смешно шевеля густыми усами. «И почему я решила, что дядя Миша дождётся, пока мы уберём снег и накатаемся на горках? Эх, как раз освободимся ближе к полуночи! Хотя нет, я же знаю, какая лампочка оказалась перегоревшей! Я посмотрю пообещал Тима, и дядя Миша заметно успокоился. «До Нового года нужно успеть», только и добавил он. «Конечно», — согласился Тима. Он обернулся ко мне с виноватым видом. «Ну да, горки-то откладывались. Но я его опередила. Я помогу», — улыбнулась и первая последовала за дядей Мишей. «Ого, какая молодёжь пошла», — сделал вывод мужчина, довольно потирая покрасневшие на морозе руки, незащищённые перчатками, — так торопился за помощью, боясь испортить праздник отдыхающим. Перегоревшую лампочку я, как и ожидалось, нашла почти сразу. «Да ты ж моё сокровище!» — изумился довольный дядя Миша. Чутьё, — предположил Тима, уважительно посматривая на меня. «Везение», — добавила я, не собираясь раскрывать источник своей осведомлённости. «Идёмте на кухню», — предложил дядя Миша. «Чаёк с круассанами и...» как их там, мелкими бутербродами на один кус. В общем, пойдём, молодёжь. Еда сегодня у Валюхи вышла отменная, как-никак Новый год. А вы награду совершенно точно заслужили. А можно мне другую награду? Спросила я с надеждой, ошеломив и дядю Мишу и Тиму. Какую? Насупился мужчина, бросив на меня подозрительный взгляд. Сачок. Не на совсем, на время. Чего? Какой такой сачок? Рыболовный дядя миша и вовсе дар речи потерял снежинки собираешься ловить», — предположил Тима, посмеиваясь или на рыбалку хочешь сходить вроде того уклончиво ответила я так что заслужила я сачок во временное пользование «Да хоть все удочки бери в придачу ожил дядя миша и помчался в сарай за требуемым инвентарем заметив что кроме сачка он накладывает на сгиб руки еще какие-то приспособления я бросилась к нему «Мне только сачок, остальное точно не пригодится». «А, догадался дядя Миша, маскарад». Я скромно улыбнулась. Пусть сам решает, что думать, и забрала свою награду. «А теперь?» — начал мужчина, поглядывая на дверь в кухню и явно мечтая поскорее вернуться в тепло. «На горке!» — с преувеличенным энтузиазмом договорила я. «Да? Хм. Ну ладно». Пожал плечами мужчина, совершенно сбитый с толку. В его понятии мы должны были броситься на кухню, толкаясь и застревая в дверном проеме. Но я прекрасно помнила, что при подобном сценарии меня ждала неприятная встреча с Иваном. Зачем портить себе настроение? Да и Тиме тоже. Ухватив парня за рукав, я потянула его прочь с внутреннего двора. «Тимоха!» — радостно запел долговязый официант, вылетевший из черного входа. «Как здорово, что я тебя нашел!» у меня нарисовалась небольшая проблемка с видосиками. «Помоги, а!» «Ты же блогер», — знакомо ответил Тимофей. «А ты программист». Словно на повторе киноленты, я наблюдала уже виденную мной сцену, только с небольшими отклонениями. Если раньше диалог произошел в коридоре здания, то сейчас велся на улице. Видео с участием Тима в развлечениях аниматора не обсуждалось, так как игры мы пропустили, и блогер снимал что-то другое. В общем, разница во времени и моё вмешательство незначительно изменили данный фрагмент прошлого. Нам всё-таки пришлось зайти в кухню. И там тоже повторился эпизод с участием двух поварих и дегустации вкуснейших блюд. Я жевала и поглядывала на дверь, боясь появления Ивана. А как только заметила, что Тима наелся и оказал посильную помощь Владу, начала активно подмигивать и кивать на дверь. «Да, точно», — сообразил Тима. «Мы же договорились с маняшей покататься на санках, вспомнить детство». «Какая прелесть!» — всплеснула руками тётя Валя. «Бегите, конечно, задерживать не станем». «Понятно, понятно, дело молодое», — согласился дядя Миша, хитро прищуриваясь, будто разгадав хранимый от всех секрет. Мы в который раз поблагодарили за угощение и вышли во внутренний двор. Я помахала выглянувшим в окно поварихам ладонью. «Пойдём». Улыбнулась я теме, с облегчением, выдыхая облачко пара. Он кивнул и взял меня за руку. Видимо, машинально, бездумно. Но у меня чаще забилось сердце, а к щекам прилила кровь. Держать за руки мы вышли на дорогу. Стемнело, и снег весело поблескивал в свете фонарей, повсюду развешанных декоративных снежинок и сосулек. Мороз приятно пощипывал незакрытые участки кожи, разгоряченные едой и напитками. Хорошо-то как. Мне не хотелось, чтобы Тима опомнился и отпустил мою ладонь, поэтому старательно делала вид, будто тоже не замечаю, что случилось что-то необычное. С удовольствием пялилась в тёмно-серое небо, щедро сыплющий снег, и по сторонам. Наверное, поэтому заметила, как кралась Лиза между домиками, стараясь обходить прямоугольники света, падающие из окон. В руках девушка зажала дамскую сумочку наподобие мешочка, и та шевелилась. Само собой заинтересовавшись, я не сводила глаз с Лизой и её ноши. Когда же ветер донёс до меня слабый писк, я до крови закусила губу. В висках больно застучали молоточки. Я вдруг ясно увидела картину случившейся трагедии и её предпосылок, так вот, значит, как всё произошло год назад, а также то, что обязана сделать, если хочу сохранить жизнь другу. Правда и только правда спасёт Тимофея. Во все свои попытки изменить прошлое, я изворачивалась и юлила, но не добилась желаемого, потому что ошибалась. Нужно честно все рассказать и попросить помощи. Смешно, попросить помощи в деле спасения его самого, но иначе никак. Только объединив усилия, у нас выйдет противостоять не судьбе, как я думала раньше, людской жестокости. Лизу я не стала останавливать, так как сейчас всё равно ничего не смогла бы доказать а значит, подвергла бы Тиму опасности, ведь понятие не имело об иных вариациях будущего. Всему свое время. Я отвернулась и сделала вид, будто не заметила девушку. На горках мы с Тимой хорошо провели время. Накатались не только на санках, но и на ватрушках, а также на банане. Я давно не чувствовала себя настолько счастливой. Единственное, что мешало наслаждаться горками и обществом Тима на полную катушку, мысли о предстоящем разговоре, Причем чем дальше, тем сильнее они отвлекали меня от реальности. Наконец я стала совсем рассеянной. Ватрушка подпрыгнула на кочке, а я вместо того, чтобы направить ее дальше по склону, завалилась на бок. Мы с Тимой, кувыркаясь, покатились в обнимку под гору, собирая на себя кучи снега и громко хохоча. Когда падение закончилось, я оказалась распластанной на широкой, высоко вздымающейся груди, крепко прижатая сильными руками. Тима смотрел на меня, пристально, пронзительно. И взгляд его становился всё серьёзнее, а лицо всё ближе. Сердце бешено заколотилось, подкатив к горлу. Дыхание сбилось. «Вот сейчас...» «Мне нужно тебе кое-что сказать». Выдохнула я почти в губы парня. Внутри разлилась горечь разочарования. Я почти ощущала её на кончике языка, но не могла себе позволить сейчас расслабиться. В шоколадных глазах напротив мелькнула и спряталась печаль. Тима отстранился, помог встать на ноги и отряхнул меня, словно маленькую от снега. «Это очень важно», — добавила я, переминаясь с ноги на ногу и не зная, с чего начать. «Конечно, я тебя внимательно слушаю», — вежливо отозвался Тима, но мне показалось, что мысли его были заняты другим. «И мне понадобится твоя помощь», — я догадался, — с грустной улыбкой кивнул он. Решил, что я с ним проводила время из-за личной выгоды? «Ничего ты не понял», — возмутилась я. «Слушай сюда». И принялась рассказывать всё, что со мной произошло с того момента, как меня застал звонок Катерины по пути домой. Я говорила путанно, сумбурно, повторялась и пыталась разложить всё по полочкам, но чувствовала, что у меня ничего не получается. Если поначалу Тимофей смотрел на меня с недоумением, то потом его взгляд становился всё более сочувствующим и спокойным. Он всё для себя решил. «Это не розыгрыш», — добавила я убитым голосом. «Как же мне его убедить?» «Ты слишком близко к сердцу приняла размолвку с Иваном». В итоге ласково подытожил он сказанное мной. «Ты не поверил ни единому моему слову», — расстроилась я. «Понимаю, ты считаешь, что я несу полную чушь, но так надеялась». Горло перехватило спазмом, и я осеклась. Только бы не зарыдать. Я все равно тебе помогу. Что ты хочешь? Тебя спасти, глупый. А для этого ты должен мне верить, понимаешь? Иначе снова что-то случится, а ты вместо того, чтобы спасать себя, займешься глупостями. Как же мне до него достучаться? Точно. У меня есть желание. Я же выиграла спор, помнишь? Так вот, я желаю, чтобы ты мне помогал. Поверил. Он с лёгкой улыбкой доброго дядюшки кивнул. «Да уж, человека многое можно заставить сделать, но поверить? Ну хотя бы попытайся». Снова кивнул. «Я тебе докажу. Лампочки на ёлке. Видел, как быстро я нашла перегоревшую? Всё потому, что мы с тобой её уже искали в предыдущей версии прошлого». «Повезло», — пожал плечами Тима. «Ты же сама сказала». Я знаю, что это ты собрал деньги для операции моему отцу. Благодаря тебе он жив. Проболтался кто-то из компании. Да, Иван в предыдущем прошлом. А еще меня приняли на работу по твоей протекции. Не моей. Мама тебя рекомендовала. И об этом знали только мы с ней, да Иван, которого я попросил передать тебе о наборе кадров. Вот видишь? Но нет, в его глазах я не обнаружила ни капли понимания. Пошли к озеру. Я взглянула на часы в телефоне. Минут через двадцать в полынье будет тонуть кутенок. Подозреваю, что его туда бросит Лиза. И если так и произойдет, то твоя смерть не несчастный случай, а убийство. Глупости. Лиза хоть и не самая добрая девушка, но не стала бы издеваться над животным. Если мои слова подтвердятся, ты мне наконец поверишь? Он снова кивнул. Однако в этот раз в его взгляде появилась определённость, и она меня обнадёжила. «Идём». Мы вернули ватрушку на пункт выдачи и забрали сачок, который я оставляла на хранение. Спускаясь к озеру, я постоянно оглядывалась. Не хотелось спугнуть преступницу. «Успели. Пока никого. Давай спрячемся». Я первая полезла под оголённые корни многовекового дуба, сползающего по обрыву, но упорно цепляющегося за землю и не нежелающего падать. Дождалась, пока Тима присоединится ко мне, и, вытянув из укрытия сачок, замела наши следы. Мы просидели в скрюченном положении не меньше четверти часа. «Маняша», — вздохнул Тима. В кромешной тьме глаз его я видеть не могла, но по голосу поняла, что меня жалеют, словно последнюю дурочку, окончательно съехавшую из катушек. «Я готов сделать для тебя что угодно» но ты точно мечтаешь провести Новый год в звериной норе, в холоде и голоде. Я хотела ответить ему в едкой форме, но услышала лёгкое поскрипывание снега. «Сссс, посмотри осторожно, только ничего не предпринимай, пожалуйста». Тима вздохнул, но всё-таки передвинулся и выглянул из-за занавеси дубовых корней. Я сделала то же самое. По берегу кралась Лиза, придерживая одной рукой сумку, перекинутую через плечо. Лучи-прожекторы не попадали на эту часть берега, но, отсвечивая от заснеженного снегом озера, создавали неплохую видимость, и мы, затаив дыхание, следили за действиями поганки. Она остановилась от нас шагов за десять, небрежно вынула что-то из сумки. Если бы не слабый тявк, можно было бы решить, что в руке она держит тряпку. Размахнулась хорошенько и бросила кутенка туда, где темнело узкое пятно незамерзшего озера. Громкий визг перепуганного малыша, и Лизы уже нет на берегу, лишь смазанная тень мелькнула на дороге спуска. Я знала, что произойдет дальше, поэтому уже успела размотать шеи длиннющий шарф и, едва заметив женский силуэт, обвязала талию Тима шерстяным лосо «Что за...» — парень бросился плашмя на лед. «С очком», — подсказала я и сунула ему в руку гладкий черенок. Он легко выловил бедняжку из воды, и вернулся на берег целым и невредимым. Ура! Одна победа есть. Осталось поймать негодяйку с поличным за более страшной попыткой покушения. «Зачем Лиза это сделала?» Тима крепко выразился. Слышать мат из уст воспитанного и обычно благодушного парня было непривычно и означало крайнюю степень его разочарования в человеке. «Чтобы ты полез за щенком и утонул», буркнула я, развязывая свой шарф в столе и Тимы где она такого маленького только взяла. Как раз это не проблема. Стащила у недавно окатившейся сторожевой собаки. Но для того, чтобы я утонул, странно. Во всяком случае, все те варианты прошлого, в которые я возвращалась, кроме последнего, заканчивались именно так. Но чем я ей помешал? Он вынул из сачка мокрый пищащий комочек. Вот и спросишь, как поймаем за руку. Я забрала кутенка в складке шарфа и завернула. «Как ты собралась её ловить?» «Подозреваю, что она стоит сейчас где-то на пригорке. Во всяком случае, в последний раз она видела, что ты спасся и пошёл в баню. Сейчас сделаем то же самое. Вернее, изобразим. Уж не знаю, как она организовала взрыв, но сегодня он ей с рук не сойдёт. Так странно слышать про прошлый раз и предыдущий. Потом будешь удивляться. У нас нет времени». Прижав к себе одной рукой шарф с гутёнком, Второй я достала телефон и включила экран. Совсем нет. Звони своему блогеру. А еще дяде Миша и охраннику. И что я им скажу? Посылай всех в баню.